Глава 11 Ашер «Дай мне что-нибудь, что принадлежит ей», — потребовал Элариан. «Хочешь найти ее с помощью заклинания поиска?» «Необычного заклинания. Особенного». «И что это будет?» лариан подошел к Ашеру настолько близко, насколько позволяли рога. «Ты ставишь мои способности под сомнение? Или нам нужно прояснить что-то еще? Хочу тебе напомнить, что ты сам ко мне пришел, а не наоборот». Он прав. Ашер это понимал но у него было ощущение, что он упускает время и не может понять, что задумал Элариан. «Я не понимаю. Не требуй от меня объяснений, как работает заклинание. Ты знаешь, что я имею в виду. Хочешь, чтобы мы потратили время на это? Правда?» Я сказал, что не буду драться с тобой, и я тебя не ненавижу. Больше нет. Этого должно хватить, потому что большего ты от меня не дождешься. Пообещай мне, что спасешь Милу. Я сделаю это. Пообещай мне, что ты защитишь ее шепотом добавил ашер Элариан прищурился почему у меня возникает ощущение будто ты мне чего то не договариваешь почему я должен давать такое обещание а с чего тебе может захотеться его нарушить ответил вопросом ашер и Элариан тут же рассмеялся «Именно в этом и заключается вопрос. Не так ли?» Оба молча смерили друг друга взглядами. «Хорошо. Я защищу ее. Пока что». Большего Ашар требовать не мог. «Такое обещание лучше, чем ничего». Цито внезапно застонал, и когда они повернулись к нему, вскочил с дивана. Пошатнувшись, он взмахнул кинжалом. — Что ты делаешь? — встревоженно спросил Ашер, глядя на Цито, который казался оглушенным. На голове у него виднелась внушительная шишка, которая исцелилась еще не до конца. Он был перепачкан кровью, но раны уже исчезли. «У нас получилось!» Широко распахнув глаза и открыв рот, он уставился на Ашера. «Ты имеешь в виду, получилось ли у меня? Ты же все проспал!» С упреком произнес Ашер, сдерживая улыбку. Поморщившись, Цито окинул Элариана скептическим взглядом и издал звук, похожий не то на бульканье, не то на кашель, смешанный с парой ругательств. Дипломатичен, как обычно. — Цито! — Давно не виделись. — Ты постарел. — Элариан, ты... «Выглядишь невероятно!» — пробормотал он, и Ашер, не удержавшись, закатил глаза. «Итак», — отвлек он Элариана, избавив Цито от мучений, «как я уже сказал, мне нужна какая-то вещь милы или раи на случай, если обе находятся в одном месте». «У меня ничего нет», — признался Ашер. Покосившись на Цито, он понял, что у того тоже. «Что ж, тогда все усложняется и потребует больше времени». «У нас нет!» — начал было Цито, но Ашер поднял руку. «Он это знает», — буркнул он, и брат замолчал. «А что ваши лазутчики? У вас их нет?» «Разумеется, есть. Но в случае, если Ролан проявится в человеческом мире, он явно будет маскироваться. И все-таки нужно это перепроверить. Но сначала займемся вот чем». Элариан поднял руки. Он обратил ладони к потолку, и на них начала концентрироваться темная энергия, собираясь в подобие темного опала. Глаза Элариана засияли. Символ у него на коже рядом с сердцем засветился, прожигая кожу еще глубже, чем раньше. Знак представлял собой две простые стрелки, обращенные в одну сторону, и заключенные в круг. «Подойдите», — предложил Элариан, и Цито шагнул вперед. «Откройте свое сердце». «Это что, предложение руки и сердца?» — спросил Цито, но сделал то, о чем его просили. «Клянусь, что расскажу Райе о каждом твоем слове и о каждой твоей детской выходке», — прошипел Аша, Надеюсь, что Цито все-таки сможет держать свой длинный язык за зубами, прежде чем кто-нибудь прибьет или зарежет его». «Прежде чем вы спросите, это пойдет вам на пользу? Ваши резервы истощены. Нужно, чтобы ваши раны исцелялись быстрее. Сказав это, он прижал темные камни к груди Ашера и Цито, вдавив их в кожу напротив сердца. Камни шипели и дымились, горели как огонь, и когда Ашер уже хотел остановить брата, все кончилось. Элариан отступил. «Проклятие!» — теперь выругался Ашер, проведя рукой по груди. Хотя внешне ничего не было заметно, но он чувствовал эффект. Тепло. Оно расширялось, распространялось по телу, заполняя его до кончиков пальцев. Ашер с любопытством развязал повязку, скрывавшую предплечье и правую ладонь. — Мне жаль, — произнес Элариан, и в его голосе прозвучало искреннее сожаление. Ашар понимал, что его правой руке вряд ли что-то поможет. Предплечье, ладонь и пальцы были покрыты толстыми, золотистыми и черными рубцами. По крайней мере, он не лишился пальцев. Не говоря ни слова, Ашер сотворил изысканную черную перчатку, которая доходила точно до запястья. Затем он превратил свой костюм в дым и тут же облачился в ногу. Цито тоже сменил свою изорванную куртку. Элариан тем временем коротким движением размял пальцы. «Итак, теперь вы чистые», — он ухмыльнулся. «Разве тебе было не все равно?» — полюбопытствовал Цито с некоторой подозрительностью. «Ничего такого» просто исцеляющие камни. Я наполнил их своей энергией и передал ее вам. — И это ты называешь ничего такого? — удивился Цито. Ашар тоже был удивлен. И в то же время нет. От всех этих символов на коже лариана должен был быть какой-то толк, учитывая, что цену за них — Он заплатил немалую. — А теперь мы должны заняться тем, для чего мы здесь собрались. — Мы можем... — начал Элариан, но Ашер больше его не слушал. Пронзительный высокий голос раздался в его сознании. Вибрация пронзила его тело, И ему не оставалось ничего, кроме как закрыть глаза и стиснуть зубы. Он невольно прижал руки к вискам. Что это? Что? Ашер! -э Тяжело дыша, он снова открыл глаза, чувствуя, как эхо его собственного имени до боли сильно отдается в голове. Его сила. Его тьма, они бушевали в нем, словно дикий зверь, который бродит за решеткой, ожидая лишь момента, когда кто-то его освободит. Похоже, они дождались своего шанса. Он ощутил, как Элариан коснулся его плеча, затем заставил отвести руки от висков, коснулся их сам, И сосредоточился. Ашер вздрогнул, когда ощутил энергию своего брата как серию усиливавшихся электрических ударов, направленных на него. Он попытался сопротивляться. Крик милы снова зазвучал в его мыслях. Отпустив Ашера, Элариан отошел от него. Это. «Не совсем так», — непонятно произнес он. «Что нахрен тут происходит? Что именно не совсем так?» — возмутился Цито. Ашер пристально посмотрел на Элариана. Тот, тем временем, отдышавшись, опустил руки. Боль ушла те линии на руках и ладонях Элариана засветились он привел в действие собственную магию собственную силу похоже брат у тебя все таки есть что то что принадлежит миле Элариан пристально посмотрел на ашера и ты тоже Ее слышал. Ашер не сошел с ума. Ему не померещилось. Она зовет тебя. Невероятно. Ты носишь в себе крошечный след ее энергии, ее частицу. Когда это произошло? Как? Если она аномалия, «Может, она способна передавать кому-то часть своей энергии?» «О! О!» — донеслось со стороны Цито, который, скорее всего, как раз сейчас вспомнил о том, что он по этому поводу говорил Ашеру, и о том, как ему за это досталось. «Так ты можешь ее найти?» Настойчиво спросил Ашар, не приближаясь к Лориану. Он ничего ему не выдаст, не скажет, что мило понятия не имела, что сделала, и о том, что это ее способность самая малая, о чем ему стоит беспокоиться. Элариан Сатанинский улыбнулся, и его глаза загорелись алым огнем. Уже нашел.